Глава 45. Элен ненадолго отвлеклась, пока шериф и мэр обсуждали строительство павильона, который планировалось установить в центре площади. Ларк утверждал, что павильон слишком велик. Ему возражал Юлиус, который пообещал всему городу, что будет установлена просторная сцена для музыкантов и газовые обогреватели в форме вертикально стоящих зонтов для поддержания тепла, а также палатки с фастфудом для всех участников праздника. Это было последнее, что она уловила из их разговора, и единственное, что толком поняла. Слишком не терпелось ей вернуться домой, проверить, все ли в порядке с Томми, и, главное, спрятаться, наконец, от всей этой суеты. Сначала клиника доктора Фостера, затем участок, потом внутренние звонки от одного из жителей города, клятвенно утверждавшего, что в дом проникли грабители. Все это коловращение оказалось ей бессмысленным. Каждый год, когда сентябрь подходил к концу, происходило одно и то же. Мэр из кожи вон лез, устраивая дурацкий праздник, который теперь не значил для нее ровным счетом ничего. А ларка все это просто изматывала. Из окрестных городишек и поселков съезжалась публика. Люди охотно раскошеливались, чтобы посмотреть спектакль или послушать концерт. Как-то раз Юлиус даже привёз цирк, и это вдобавок к аттракционам народу пришло немеренно, и городская казна изрядно пополнилась. Всё это было очень важно, но в этот момент, в этот момент Элен ничего не волновало и тем более не интересовало. "Иди домой, Элен", бесцветным голосом проговорил Ларк, простившись с Мэром. "С минуты на минуту подъедет Перкинс, он займётся звонками". Надеюсь, ночь будет спокойная. Ларк неуклюже похлопал её по плечу, на что Елена отзвалась благодарной улыбкой. В эти дни шериф будто бы забыл свой обычный сарказм и держался с ней куда более дружелюбно. Его взрывной темперамент заметно сдал, и он вёл себя с ней уже не как начальник, а как родственник или друг. Элен неуклюже поднялась. У нее затекло все тело, а штаны за эти дни стали велики и сидели мешковато. «Поесть не забывай», — наставительно заметил Ларк. «Если что-то случится или у Томми будет еще один кризис, звони мне, а сейчас ступай домой. Не хочу, чтобы этот парень надолго оставался один. Не очень-то я ему доверяю». «Все сделаю, как скажете», — послушно ответила Элен Ларк. Ответным жестом дотронулась до Шерифова плеча, взяла сумку и удалилась. Перкинс стоял у подножия лестницы и курил, когда она закрыла за собой дверь. Он задумчиво смотрел на площадь, на металлический каркас будущего павильона, который воздвигали в том месте, где решено было установить сцену. Насуют тут царившую в это время в центре города. Сбоку вдоль тротуара стояли две припаркованных машины, а также несколько контейнеров с металлическими брусьями и паллетами. Перкинс смотрел на Элен Рассейна, а когда она спустилась по лестнице, махнул рукой и вздохнул. Каждый год одна и та же история, езвительно проговорил он. Надеюсь, три праздничных дня подряд хотя бы немного успокоят жителей. Я тоже надеюсь, отозвалась Элен. Пахло свежей древесиной. Холод понемногу начинал спадать. На мгновение ей стало спокойно и хорошо. По крайней мере, по ночам не будет мерещиться, что ты на кладбище. Думаю, всем нам нужен этот праздник. Перкинс пригладил свои редкие волосы и направился к лестнице. Элен зашагала к машине и прежде чем сесть за руль, последний раз взглянула на металлический каркас и припаркованные грузовики. Увидимся завтра, Перкинс. Тот в ответ улыбнулся и исчез за дверью участка. Когда она подъехала к дому, в гостиной горел свет. В окне она заметила Томи. Он сидел в кресле перед телевизором. Войдя в дом, она остановилась на пороге. Томи дремал с пультом в руке, уронив голову на плечо. Сон отныне не был для него освобождением, необходимой роскошью. Элен всё ещё стояла с сумкой в руке. Она вспоминала тот вечер, когда Томи появился у неё дома. Он сидел на трёхместной софе, полуприкрыв глаза. «Я не был плохим человеком», — бормотал он. «Я ни разу никого не обидел. Я был мальчишкой, к тому же пьяным. И все равно это моя вина. Моя вина, потому что это я туда ее повел. Потому что мне хотелось, чтобы девушка немного отдохнула в оазисе, где ей ничего не грозит». Он застонал от невыносимой скорби, и Эллиан ничем не могла его утешить. «Томми, просыпайся», — сказала она, приближаясь к креслу, — Из телевизора лился тихий ручеёк голосов. Томи поднял голову и растерянно осмотрелся, затем выпрямился, покашлял, чтобы прочистить горло, и выключил телевизор. "Лен", сказал он. Потёр глаза отчёт, на стараясь приспособиться к яркому свету под потолком гостиной, и улыбнулся. Улыбка вышла невинной, почти ангельской и немного печальной. Он посмотрел на Лен. "Ты хорошо себя чувствуешь?" Пойду, приготовлю что-нибудь на ужин, Томми кивнул, не сводя с неё больших печальных глаз. Она вновь спрашивала себя, как случилось так, что женщина подобная ей, не слишком красивая, полноватая и совершенно запущенная в плане макияжа и всего такого, влюбилась в парня подобного Томми. Томми обладал достоинствами, которые оценит любая женщина. Юность, дерзость, уверенность в себе, отличная физическая форма, связанная с его профессией, квадратная физиономия, высокие скулы, смелый прямой взгляд. Парню удавалось сохранять внутреннее достоинство и непоколебимое спокойствие даже в этой жуткой ситуации. На первый взгляд ничего выдающегося в нём не было, но твёрдость взгляда и неторопливость в движениях завораживали. Элен полюбовалась завитками каштановых волос, спадавших на лоб. Она положила сумку на стол и, усевшись перед Томми, уперлась локтями в колени и уставилась на него. «Настоящий солдат», — подумала она. «Молодой воин, способный выстоять в любых условиях. Лишь эта чертова заваруха выбила его из седла, но и теперь он готов возродиться из пепла». «Да, я могу сдаться», — было написано на лице у Томми. Иногда обстоятельства сильнее меня, но отныне я не собираюсь склонять голову и готов смотреть смерти прямо в лицо. Что ж, его время пришло. Что-нибудь случилось, пока меня не было. Томми затряс головой и тихонько засмеялся. Рана в губе затянулась, и в целом вид у него был более приятный для глаз и чуть менее брутальный. Он указал пальцем в сторону коридора. Она там, прошептал он. Слова словно застревали у него в горле. "Кажется, я не назвал тебе её имя. Её звали Амира. Она была там, в дверях. Ничего не сказала, только улыбалась несколько часов подряд. А я старался на неё не смотреть, чтобы не испугаться. В коридоре тебе что, правда померещилась какая-то девушка?" Томми коротко кивнул. Потом сонтворное подействовало, и я уснул, продолжал он. Но знаю, что она ко мне подходила. Когда я уже крепко спал, к моей щеке прикасались её длинные холодные пальцы. Она хотела, чтобы я потерял контроль. Том и нагнул голову и снова усмехнулся. Она пыталась. Скажи, она что, умерла после той ночи? Она исчезла, а я вернулся в Америку. Много дней пытался её найти, но было сложно иметь дело с местными после того, что произошло в лагере. Так я никогда и не узнал, жива она или нет. Хотя сейчас получается, что вроде как умерла. Да и неважно, это честное слово, Элен. Мозги у меня натренированы для самых разных ситуаций. И хотя история с марионеткой в плане самоконтроля полный провал, я понял, с чем столкнулся. И отныне снова могу держать себя в руках. Пусть делает, что хочет. Ходит за мной, преследует, выскакивает из-за угла... Доктор Фостер сделал все анализы. Я чист как стёклышко. А вы видели, в каком состоянии я был? Она исчезнет, Томи с уверенностью сказала Елен. Мы не знаем когда, но она обязательно исчезнет. Томи прикусил губу, и его румяная физиономия напряглась, а на скулах заиграли желваки. У меня в сумке револьвер 38-го калибра. «Стреляй смело, если что-нибудь случится». «А что может случиться?» «Она не понимала, что он имеет в виду. Нельзя же убить привидение. Если я вдруг сойду с ума и брошусь на тебя, не говори глупостей ради всего святого. Это как вариант. Я лишь хочу, чтобы ты стреляла без колебаний». Элен резко встала. Даже мысль о том, что она только что услышала, заставила ее похолодеть. «Стема». Она решительно подошла к Томи и наклонилась, чтобы отодвинуть с лба упавшие волосы. Глаза у него блестели, они были переполнены болью, но решимости в них появилось ещё больше. Пойду, приготовлю ужин. Ты должен поесть и отдохнуть. Почему ты так добра ко мне? Почему так беспокоишься обо мне, Элен? От такого прямого вопроса она покраснела, посмотрела на свои штаны с некоторых пор на 4 размера больше, чем требуется, и почувствовала себя нелепой и смешной. Он осмотрел её с головы до ног, как будто только сейчас понял, что она ему что-то говорит. "Ты хороший человек", к тому же коллега сказала она. "Я стараюсь, чтобы жизнь была наполнена смыслом. Я не могу тебя защитить. Ты же видишь, какая я слабая, но могу ухаживать за тобой, разговаривать с тобой, — Одиночество в таких делах — плохой союзник, сам знаешь. — Ты изменилась. — Да ну! Такая же неряха, как всегда. Впервые Томми от души улыбнулся. Он откинул голову и посмотрел на нее, усталый и чуть насмешливо. — У вас, женщин, представления о красоте отличаются от того, что нравится нам, мужчинам. Терпеть не могу баб, которые только и думают, чтобы им съесть, во что одеться, чтобы понравиться мужикам. «Стадо овец, честное слово. Куда бредет одна, туда же тянутся и остальные. А ты не такая, Элли». «Элли», — мысленно повторила она, сглотнула набежавшую слюну. Сейчас она чувствовала себя не только смешной, но еще и тупой. «Ты это говоришь, чтобы сделать мне приятное? Ты под Халим, вот что. Но ужин я все равно тебе сделаю». Томми посмотрел в окно и вздохнул, Я только хотел сказать, что ты очень похудела за последние дни. У тебя классная фигура, только смотри обратно не растолстей. Это совет друга. Где-то в районе лестницы скрипнули половицы, и Томи вздрогнул. Не раздумывая, поднялся с кресла и подошёл к двери. Он высунул голову в коридор. Деревянные ступени, глубокий сумрак уходит вверх по лестнице, закругляющейся вправо. Элен видела, как он медленно отступает. Без полицейской формы, В джинсах и белой майке он казался моложе, трогательнее и нежнее, чем обычно. "Она вернётся", проговорил он. "Ты хочешь сказать, что когда она снова будет здесь?" Томи прислонился к стене и сунул руки в карманы джинсов. Уставился в пол, пытаясь сообразить, на что намекает Елен. Он уже успокоился, и на лице у него больше не было выражения испуга. "Не знаю". Внезапно Елен стало страшно. Краем глаза она что-то увидела в окне. Какая-то тень мелькнула на выложенной плиткой дорожке, которая окружала сад по периметру и вела к крыльцу. Она резко встала и откинула занавеску. Это был мужчина. Она прижалась носом к стеклу и осмотрела сад. Силуэт не двигался. Он стоял прямо напротив двери, рассматривая фасад и окна первого этажа. В этот миг ей показалось, что все как-то ускорилось. Человек в длинном чёрном пальто и шляпе поднял голову, посмотрел на окна и улыбнулся. Елена успела заметить его большие тёмные глаза, породистый, чётко очерченный нос. Она хотела что-то сказать, но на верхнем этаже послышались шаги, и все волоски на её теле встали дыбом. Она посмотрела на Томи, тот побелел и застыл. Шаги приближались к лестнице томи сделал шаг назад, пятясь от двери. Он чуть не задел диван, а заодно Элен, которая всё ещё стояла возле дивана, держась за спинку и глядя в противоположную сторону. Ни разу в жизни сердце у неё не колотилось так быстро. Кто-то или что-то медленно, очень медленно спускался по ступенькам. Она вытянула шею и ещё раз посмотрела на улицу. Незнакомец исчез, теперь всё её внимание было приковано к шагам. Вот они достигли первой лестничной площадки и остановились. Затем ступеньки скрипнули вновь. С Томми и Элен едва не случилась паническая атака. «Уходи! Ты не имеешь к этому никакого отношения!» «Ни за что! Это мой дом!» — крикнула Элен в полный голос, как будто это могло как-то помочь. Шаги замерли. Их сменил ужасающий звук, как будто что-то тащили по полу. По мере приближения к гостинной звук становился всё громче. Элен увидела тонкую руку, державшуюся за перила, длинные бледные пальцы опёрлись о стену, после чего показалось юное личико, изнурённое и печальное, с желтовато-багровыми кругами вокруг полных страдания глаз. Худенькая девушка с чёрными волосами, крошечная и измождённая в разорванном платье, на котором виднелись пятна, напоминающие кровь. "Приветстая дева проговорила Елен, томи стоял чуть ближе к лестнице, когда он выпрямился, она увидела его напряжённую шею и плотно сжатые челюсти. Девушка двигалась неуклюже и робко. На руках синяки, пожелтевшие ногти забиты грязью. Она протянула руки к Томе и одновременно всхлипнула или застонала. Елен не разобрала. Глаза Елен были прикованы к выключенному телевизору." К высокой фигуре, которая неподвижно темнела справа от неё позади телевизора, между диваном и окном, она слышала шорох грубой ткани у себя за плечом. Томи всё ещё пятился прочь от девушки, но путь к отступлению преградил подлокотник дивана. Привидение приблизилось вплотную, что-то приговаривая и плюясь кровью в анзила ногти, Томи в руку. "Боже", выговорила Элен чуть слышно. Кровавые пузыри капали на майку Томи. Она посмотрела в сторону человека, но в углу уже ничего не было. Затем покосилась на телевизор. Теперь он был внутри. Его изображение занимало весь экран. Боже, помоги. Томи резко отвёл руку девушки и схватил её за плечи. Как раз в этот миг она собиралась на него броситься. Я ничего не мог сделать, простонал Томи. Я бы защитил тебя, клянусь, я бы сделал это, будь у меня хоть малейшая возможность. Существо открыло рот и завизжало. Томи подался вперёд, затем снова попятился, зацепился ногой за край ковра и упал. Элен попыталась прийти ему на помощь, но чья-то рука вцепилась ей в плечо. Ситуация стремительно выходила из-под контроля. Вопли женщины и стенания Томми слились в ушах Элен в один непрерывный гул. Давление сильных пальцев на плече немного ослабело, но затем усилилось вновь. Тихий мужской голос парализовал волю Элен. — Как бы ты ни старалась, детка, ты никогда не станешь для него чем-то большим, чем ты есть, — зашептал голос ей на ухо. — Посмотри на себя. Что может ему предложить такая женщина, как ты? — Женщина, лишённая привлекательности, обделённая красотой, которую ищет каждый мужчина. Тихий смех раздался у Ирен в ушах, и слёзы потекли у неё по щекам. Она неподвижно смотрела на экран телевизора, на искажённое изображение, которое располагалось всего в нескольких прядях от её щеки, на сильную руку, которая держала её так крепко, что она не могла шевельнуться. Крики из противоположного угла гостиной едва достигали её ушей. Мольбы и сбивчивое оправдание Томми медленно стихали. Теперь они доносились издалека, словно она прикрутила громкость телевизора. В тот миг всё её внимание было занято голосом: "Ты останешься одна, Елен. Ты всегда будешь лишь симпатичной подружкой. Такова судьба женщины, лишённой женственности. Такова твоя судьба". Он никогда не полюбит тебя. Нет, это не так. Разумеется, так. Существо опустило руку, державшую Элен в плену, и погладило её волосы. Его губы прикоснулись к её щеке и поцеловали. Даже в слабом луче света, который просачивался через окно, Элиан различал лихорадочный блеск его глаз, его жадную недобрую улыбку, а ещё она чувствовала запах духов цветочных духов. Это неправда. Я не всегда была такой. Ты лжёшь, лжёшь, всё это грязная ложь. Вы оба лжёте. И эта девчонка, и ты в глубине души она понимала, что он прав, но не могла же она поддаться такому унижению. Страх уступил место сложной смеси эйфории и ярости. Она развернулась к нему лицом, понимая, что он в любой момент может исчезнуть прямо перед собой она увидела резкие черты его лица, его глаза, которые рассматривали её с любопытством и насмешкой. "О, понимаю", продолжал человек. "Это тебя не слишком волнует. Ты это переживёшь. Больше всего тебя ужасает то, что ты не можешь ему помочь, верно?" Вдруг у твоего ангелочка съедет крыша. Возможно, это случится не сегодня и не завтра, но однажды ты уйдёшь на работу, а парень слетит с катушек прежде, чем ты вернёшься домой и сможешь прийти ему на помощь. Я прав? Разумеется, прав, и он расхохотался, всё так же невозмутимо и медлительно. Элен закрыла глаза и зарыдала. Вернись на землю, Элен. Отныне ты будешь жить с этим страданием. Оно не отпустит тебя ни на день, ни на час. Может, ничего и не случится, и ты не потеряешь Томми. Нельзя ничего сказать наверняка. Но страдание постепенно тебя сожрет. Стоило ему произнести эти слова, и крики раздались вновь. Элен перевела взгляд. Томми катался по полу, стараясь сбросить с себя ручку сгорбленную фигурку, которая ползала по полу и хватала его за ноги, взвизгивая как крыса. Элен так и села на ковёр. Всё закружилось вокруг неё, силуэт человека качнулся, она поползла вперёд к Томи и только потом поняла, что происходит. Когда она была уже недалеко от парня, девушка резко обернулась и посмотрела на неё с ненавистью. Элен завопила, что есть мочи, Затем ударилась обо что-то головой и бросилась прямо на существо. "Томи", взвыла она, поднося руку к виску. "Она ничего не может тебе сделать, Борис с этим. Чего ты за него так переживаешь? Пусть тебе сходит с ума", услышала она позади себя. "Нет", крикнула она. "Я не отдам тебе Томми". Элен подползала к Томми справа. Комната кружилась вокруг неё, Место ушиба на голове болело нестерпимо. Внезапно боль пронзила позвоночник. Ей показалось, что на несколько секунд она потеряла сознание. Томи лежал навзничь в двух пядих от её лица, широко открытые глаза, вылезающие из орбит, чёрные волосы девушки, грязные и мокрые, будто бы опутывали его тело. Она закрыла глаза, постаралась собраться с силами. Но из-за сильного удара тело дрожало, а в голове пульсировало. "Оставь Томи в покое", пробормотала она. "Ты всё равно не сможешь забрать его, не сможешь убить его, тебя не существует. Оставь его в покое". Яростный визг оглушил её. "Оставь Томи в покое", прошептала Елена и потеряла сознание.